Глава 29 Малый тронный зал был одновременно и торжественным, и уютным. Тонкие резные колонны из белого мрамора, подпирающие потолок, стояли полукругом, образуя изящный амфитеатр. Перед колоннами на возвышении сидели Яков Третий, халеный мужчина сорока с хвостиком лет с надменным выражением лица. Королева с уставшими глазами и худенький юноша. На вид около 14-15. За креслами стояли четверо гвардейцев. Теперь я увидела, каким бы мог стать мой отец, если бы был жив, величественным и необычайно привлекательным. Внутри забурлила злость. Я стояла за спинами дипломатов и старалась вести себя неприметно. Лорд на Арминске уже десять минут подряд распинался о свадьбе отпрыска в двух правителей великих держав, о мире и взаимовыгодном сотрудничестве между королевствами о совместном отражении нападений северян и тому подобном. Я смотрела на копию своего отца и сжимала кулаки в бессильной ярости, вспоминая, как папа говорил, какой у него хороший и добрый брат, и что он собирается помочь нам бежать. Помог. Вдруг унылую речь главного посла прервала громко хлопнувшая дверь. В зал вбежал запыхавшийся гвардеец. «Ваше Величество, в правом крыле дворца пожар!» — завопил он. Огонь быстро распространяется, вам нужно уходить. Началось, — подумала я в предвкушении. Ведьмовская сила принялась за дело издалека. Вышинский, стоящий рядом, взял меня за руку, переплетая пальцы. «Как ты смеешь прерывать аудиенцию!» — зашипел король, грозно сдвинул брови. «Позорить перед дипломатами! Выйди вон!» Гвардейца мигом сдула. Король встал с трона и произнес власно чеканья слова. «Простите моего слугу. Недоразумение вскоре разрешится. Вам не стоит волноваться. Сейчас я предлагаю вам посетить конюшню. Подарок королевы Ванды разместили в лучших стойлах». «Не так быстро, Ваше Величество». Я вышла вперед. Яков нахмурился. «Лилия, что ты здесь делаешь? Ты же должна быть в Корнеле. Король прищурился и вдруг пораженно выдохнул. «Нет, ты не Лилия!» Я лишь насмешливо улыбнулась, давая ему время прийти в себя. Справа отпрянул Норминский, зашевелились секретарим, обмениваясь шепотками. Королева заинтересованно подалась вперед, удерживая рукой сына, который тоже, видимо, узнал сестру. «Оставьте нас все!» громыхнул Яков, продолжая рассматривать меня с каким-то болезненным любопытством. «А вот это он зря», — попеняла я мысленно. Зря удалил из зала охранников и дипломатов. Хотя они бы его не спасли. Вскоре в тронном зале остались лишь я, муж, король и королева, не пожелавшие уходить. Мальчика вывели телохранители. Правильно, незачем ему смотреть, как я буду убивать его отца. «Ты же погибла!» Прошептал Яков хрипло. «Мы нашли кости на поляне и следы волков». «Это была моя мать, дядя», — процедила сквозь зубы. «Как ты смеешь называть меня дядей?» — взвелся король. «Ты бастард, ублюдочная трепья, дочь шлюхи!» Мужчина побледнел от ярости. Ноздри гневно раздувались, губы сжались в тонкую ниточку. Было странно смотреть на искаженную копию своего отца. Это сбивало с толку. «Моя мать не шлюха», — ответила я, свистящим от бешенства голосом. «Она была женой вашего старшего брата. А значит, именно я законная наследница от Тана. Я не увидела в глазах короля ни удивления, ни потрясения, значит, он. Вы знали. Меня затрясло так сильно, что кожа покрылась мурашками. Поэтому вы убили моего отца и приказали убить нас». Как же я ненавижу тебя. Яков сделал еще один шаг ко мне и сузил глаза. Почти так же сильно, как Алекса. Две минуты разницы. И он наследник престола. Величие и гордость короля. А я лишь младший никчемный сын. Особенно ненавижу за то, что ему никогда не был нужен трон. Лишь твоя мать. Я не могла выдавить ни слова в ответ. Спазмом перехватило горло, глаза защипало. Я смотрела в лицо чистой ненависти и понимала, что этот человек никогда не изменится, не поймет, не станет добрее. Его душа изъедена ненавистью даже сейчас, когда он получил все. Яков быстро пришел в себя. Оглядел зал, прищурил глаза и произнес вальяжно. Жалею, что не успел спросить у Алекса, где он проходил обряд. Видимо, свадьба состоялась в такой богом забытой дыре, что даже я не смог обнаружить запись. Хотя и искал несколько лет. «Зачем? Вы же думали, что мы погибли?» Решил перестраховаться. Яков окончательно успокоился. Расслабился и даже заулыбался. В его глазах я увидела приговор себе и наследному лорду. Действительно, очевидцев нет, королева не скажет ни слова. «Только вот я, непослушная и безобидная овечка, и могу за себя постоять». «Что ж, сейчас мы исправим ошибку двенадцатилетней давности». Его Величество радостно хлопнул в ладоши. «Стража, сюда!» Я зло сузила глаза, пожелав, чтобы в зал никто не смог войти. Желание вышло таким сильным и неистовым, что буквально через секунду крайняя колонна амфитеатра рассыпалась на куски, намертво заблокировав дверь за троном. Самый крупный кусок мрамора бодренько покатился на другую сторону зала и перекрыл второй проход. Другие колонны покрылись сетью трещин но устояли. Яков обернулся. На лице проступил суеверный ужас. Ты кто такая? Срывающимся голосом произнес он. Как ты это сделала? Я ваша племянница, дядя, улыбнулась я, мило, делая шаг вперед выдергивая свою руку из ладони мужа. От моей улыбки мужчина побледнел до синевы и начал отступать назад, к трону. Королева сидела в кресле с непроницаемым лицом, словно ледяная статуя, никак не реагируя на происходящее. А вдруг в зале раздался громкий треск, и в двух шагах от короля упал крупный кусок мрамора, отколовшись от колонны. Король испуганно дернулся и рухнул на колени. После этого он начал отползать от меня на четвереньках, ранее руки об острые осколки. Глыбы, большие и маленькие, все чаще падали сверху, рассыпаясь острым мелким крошевом. Несколько кровавых росчерков появились на скуле Якова. «Пощади», — умоляюще прошептал он, оборачиваясь назад и протягивая ко мне окровавленные ладони. «Я ведь твой родной дядя. Мы можем договориться». Злость во мне приобрела поистине ужасающие масштабы. Сердце онемело и покрылось льдом. Темное мстительное торжество поднималось изнутри. Я упивалась этим жутким зрелищем. Мне нравилось видеть убийцу на коленях, униженного и жалкого. Его лицо исказилось от страха, покрылось потом и кровью. И я больше не узнавала в нем своего отца. Это был ничтожный червяк, вызывающий лишь омерзение. В моей душе бушевал шторм. Я чувствовала себя всесильной, могущественной, непобедимой. Последний обрушившийся сверху кусок мрамора упал на ноги короля. И тот истошно завыл от боли. Я победно усмехнулась. еще немного. Вдруг сзади меня кто-то обнял. Я и забыла, что не одна. Вышинский прижался грудью к моей спине, опутал руками, соединяя их на животе. Ужался всем телом и горячо прошептал. «Остановись, прошу. Ты будешь жалеть потом. Не нужно смертей. Остановись». Я очнулась от наваждения. Пелена перед глазами рассеялась. И я увидела, что натворила. Пол был покрыт глыбами разного размера и формы. Большая часть колонн полностью разрушились. Другие едва стояли, покрытые сетью трещин. Потолок накренился. Передо мной рыдал окровавленный человек с перебитыми ногами. Позади него на нас смотрела бледная, перепуганная женщина. Ноги подогнулись. Я обессиленно обмякла, повиснув на руках мужа. Это все натворила я. Но как? Моя сила не может разрушать напрямую. Она лишь находит способ. Значит, дворец был построен с нарушением строительных норм, или он просто такой древний, что скоро бы и сам развалился? Так себе оправдание. Я чудовище, монстр, выродок. Правильно нас сжигали на кострах. Уставившись на длинный кровавый след, оставленный королем, я чувствовала, как глаза наполняются горячими слезами. Ты можешь отомстить другим способом, продолжал муж. Каким? Всхлипнула я прерывисто. Что и кто мне вернет родителей? Смерть дяди их тоже не вернет, спокойно произнес Вышинский. Силы оставили меня полностью, я чувствовала себя пустой и внутри, и снаружи, никому не нужной и бесполезной. Даже отомстить не смогла толком, сломалась на последнем шаге. Я не знала, что дальше делать, как жить. Если бы не поддержка мужа за спиной, я бы опустилась на пол и глупо разрыдалась, сведя на нет свою репутацию жестокой ведьмы. Ваше Величество. А Вышинский вышел вперед, Скулящий от боли король с усилием поднял голову. «Завтра вы отречетесь от престола и передадите корону своему сыну, сделав жену регентом. Сами же отправитесь на лечение в какое-нибудь дальнее имение и больше не появитесь в столице». «Что? Никогда?» Яков затрясся от возмущения. Из-за меня или случайно с потолка оторвался кусок облицовки и грохнулся за спиной короля, осыпав его осколками. «Ладно, ладно», — истерически взвизгнул он, — отрекусь. Муж повернулся к королеве. «Ваше Величество, я прошу встретиться со мной для обсуждения договоров завтра утром». Женщина кивнула, степенно встала из кресла, вокруг которого не лежало ни одного крупного обломка, и подошла к нам, старательно обходя кровавые пятна на полу. Внимательно посмотрела мне в лицо и произнесла мягко. «Спасибо». Двери, наконец, открыли. В зал с двух сторон начали вбегать люди. Они тыкали пальцами вверх, что-то испуганно кричали. Я даже увидела в толпе лорда Норминского. Короля положили на носилки и унесли прочь. Ее Величество отдавало приказы громким, уверенным голосом. Я обессиленно цеплялась за камзол Вышинского, спрятав лицо на его груди. Слезы никак не останавливались. Потом, уплывая в сон на роскошные постели, я вспомнила ⁇ Спасибо королевы ⁇ за что она благодарила. За то, что оставила ее живой. За то, что освободила от негодяя всю жизнь унижавшего ее. Или за то, что не отобрала трона, а отдала ее сыну. Кто знает? Мне было все равно. Хотелось заснуть и проснуться в своей уютной спаленке на улице Росс. Не видеть и не слышать ничего о Якове, о Тане, Двуликом. Забыть и похоронить жуткие воспоминания о грохоте, рушащихся колоннах, о кровавленном лице дяди, так похожем на лицо отца в моих воспоминаниях. Опомнить лишь сильные руки мужа, ласковые поцелуи, стирающие влагу с моих щек и тихий, убаюкивающий голос. «Спи, моя любимая девочка. Теперь все. Ты свершила свою месть» свободно. Впереди только счастье.